Глава пятая. Заговор молчания. Удав чувствовал себя неважно, и Алена никак не могла понять почему. Тепловая лампа работала нормально, так что замерзнуть змея не могла. Да и раньше такого поведения не было. В целом рептилии не были ее специализацией. Она вообще не считала правильным то, что такое количество самых разных живых существ обслуживает всего один человек. Но Героев заверил ее, что это только для тестового режима. Когда отель заработает в полную силу, конечно, будет задействовано больше людей, а одной ей нужно продержаться всего недельку, ну, может, две. Что плохого может случиться, если изначально все животные здоровы. Вот и Алена так думала, пока не обнаружила, что большая змея практически не реагирует на внешний мир. Соваться в просторный террариум самостоятельно Алена не собиралась. Не то что она боялась удава, просто как-то неуютно от самой идеи было. Да и техника безопасности это запрещала. Поэтому она отправилась искать ассистент. Приставать с такими просьбами к участникам проекта ей запрещалось. Так что выбор был невелик. Мне нужно сделать, что? нахмурился Федор. Посмотреть, как я лечу удава. Зачем? Затем, чтобы убедиться, что со мной все в порядке. Терпеливо пояснила девушка. Это просто правило такое. — Я зайду внутрь, вы будете снаружи, поможете мне, если что. — А если змея начнет тебя есть, мне ей кетчуп принести? — Очень смешно. Не начнет она меня есть, но если удав заболел, нужно будет перенести его в мой кабинет, а он тяжелый. Чувствовалось, что Федор не в восторге от такой перспективы. Но ему все равно было нечего делать сейчас, и потому он не спорил. Террариум с удавом располагался на втором этаже в самом большом ресторане отеля. Здесь площади позволяли выделить животным отдельный угол и разместить наиболее впечатляющие экземпляры. Доступ в эту зону имел лишь персонал, участников проекта сюда не пускали. Федор подошел ближе к террариуму и постучал по стеклу. И вот этот здоровенный червяк заболел Не надо так делать. Вы были бы не рады, если бы посторонние стучались в окно вашего дома. Охранник посмотрел на нее с явным пренебрежением, но промолчал. Террариум, в котором жил удав, был настолько большим, что крышка находилась не сверху, а сбоку. Так было удобнее и кормить рептилию, и убирать за ней. Сейчас это облегчило Алене жизнь. Хотя перемещаться по террариуму все равно оказалось тяжело. Пол был покрыт песком, в котором тонули ее изящные шпильки. Алена понимала, что винить в выборе обуви может только себя, но она ведь не знала, что придется заниматься таким. Удав никак не отреагировал на ее появление. Внушительных размеров змея забилась в угол, поближе к лампе обогрева, и лишь мерное дыхание указывало, что она все еще жива. «Ну и что с этой штукой?» — безразлично осведомился Федор. «Я еще не разобралась. Но если говорить о норме, она должна вести себя так либо в холода, либо под действием снотворного». «Какого еще снотворного?» Химического, блин. Снотворное используют для перевозки или лечения животных. Но я это сказала просто как версию, нам она не подходит. Почему? Потому что снотворное в корм этой змеи попасть не могло. Кормлением занимаюсь только я, так что придется поверить моему слову. Алена нервничала. Она не была уверена, что сможет поставить диагноз. Но нельзя ведь поступить непрофессионально и просто уйти. Теперь уж точно нельзя, когда этот проклятый охранник смотрит. И зачем она только позвала его? Так что обратного пути не было. Девушка все-таки набралась смелости, чтобы подойти к змее, но сделать этого так и не смогла. Изящная туфелька зацепилась за что-то, почти полностью спрятанное в песке. Алена не удержала равновесие на неровной поверхности и, успев только вскрикнуть, растянулась на полу террариума. Ее лицо оказалось в щитных сантиметрах от свернувшейся кольцом змеи, и теперь ей оставалось только радоваться, что удав, не проявлял никакого интереса к потенциальной добыче. Эй, Федор приблизился к люку, но внутрь не зашел. Ты в порядке? Не совсем. — проворчала Алена, отплевываясь от песка. — Гадость! — Что случилось? — А что? Тут много вариантов. Споткнулась. — Обо что здесь можно споткнуться? — Вот не знаю еще. Она делала ставку на корягу. Их да еще камней в террариумах хватало, а скоро обещали и живые растения посадить. Алёне было... Просто любопытно, что так не кстати, оказалось под ее ногой. Но, увидев, что это, она не могла поверить своим глазам. Первой реакцией был крик, и девушка не собиралась его сдерживать. Ужас вспыхнул в ней мгновенно, как порох, и рвался наружу. Она была не в состоянии сейчас рассуждать, что ведет себя неосторожно, что может спровоцировать змею, Для Алены существовал только настоящий момент, в котором она была напугана. Задев предмет ногой, она смахнула с него часть песка, открыв для обзора. Стало понятно, что прямо возле нее лежит обглоданный человеческий череп. — Тихо! Ты можешь замолчать? Тут сейчас стекло треснет. Слова Федора долетали до нее, как будто издалека. Алена улавливала их, но просто не воспринимала. Весь ее мир сейчас был сосредоточен на пожелтевших костях. ей казалось, что она видит каждую деталь на них, от мельчайших трещинок до бурых пятнышек. Это не муляж, это действительно голова человека. Поэтому змея и не двигается». Она так наелась, что в в спячку впадать. Федор быстро сообразил, что нормальное общение она сейчас не воспринимает. Ему пришлось подойти к девушке и тряхнуть ее за плечи, с силой без особой осторожности. «Замолкни, дура!» Возмущение перекрыло страх, и Алена действительно замолчала. «Что вы себе позволяете?» «Шокотерапия!» — фыркнул мужчина. Он одним движением поставил ее на ноги. «А как тебя иначе угомонить?» «Но тут же я же...» «Вот!» — Алена, утратив надежду что-либо объяснить, указала на череп. «Я вижу». «И что, это считается нормальным?» «Вот только не надо мне говорить, что это декоративный элемент, и бояться нечего». «Не стану», — пообещал Фёдор. «Может, это, конечно, и декоративный элемент, но меня ни о чем подобном не предупреждали». «Да и кто бы стал закапывать декоративный элемент?» «Да, что да. От того, что ты орешь, лучше не станет». «Не нужно со мной так грубо», — поморщилась девушка. «Я уже успокоилась и все поняла». «Ничего ты не поняла». У нас тут, возможно, чрезвычайная ситуация. Зря вот он так по-хански. Алена понимала, чрезвычайную ситуацию гораздо лучше, чем он мог предположить. Пока что совершенно непонятно, откуда взялся труп в террариуме с удавом. Но для репутации отеля это уже огромный удар. Да еще и вскрылось все тогда, когда в оранжереи много посторонних. Конечно, и Федор, и руководство захотят это скрыть. Им понадобится и ее молчание. Алена быстро сообразила, что на горизонте замаячила солидная премия. Увы, но ее надежды были очень быстро разрушены посторонним голосом, прозвучавшим со стороны двери в ресторан. — Что здесь происходит? — Служебное мероприятие, — резко ответил Федор, — Посторонним доступ закрыт. Если бы к ним подошел кто-то из женщин, участвующих в проекте, его резкий ответ еще мог произвести должное впечатление. Но в ресторан заглянул высокий мужчина с темными раскосыми глазами. Да мир, вроде бы. И он не был впечатлен реакцией охранника. Он безо всяких сомнений прошел в зал и остановился возле террариума. «Вам здесь нельзя быть!» — вновь попытался повлиять на него Федор. «Я слышал крики. Вас это не касается». «Крики, может, и не касаются, а вот это мне уже интересно». Дамир кивнул на череп. «Любопытный рацион у ваших змеек». Федор сукаризный посмотрел на Алену, а она не выдержала, отвела взгляд. Плакала ее премия. Понятно, что это она виновата в том, что Дамир здесь. Если бы она смогла сдержать крик, посторонний не свернул бы в ресторан. «Я могу как-нибудь заставить вас уйти?» — поинтересовался Федор. «В принципе, можете. Силой». Мы оба знаем, что это повлечет за собой еще больше шума. Тут Алена была согласна. У Федора, конечно, хорошая спортивная подготовка, как и предполагает его профессия. Но и Дамир, этот нехрупкий мальчик а дванчик. Если эти двое устроят тут драку, последствия могут быть печальными. Проверьте песок, посоветовал Дамир. Вы о чем? Там могут быть еще кости. Сначала уйдите отсюда. Я уже не уйду, разве не понятно? А песок все же проверьте. Оставаться в террариуме и дальше Алена не могла, причем совсем не из-за змеи. Она торопливо направилась к выходу, отряхнулась. Федор же внял совету гостя. Он опустился на колено и провел по песку рукой, загребая поглубже. Усилия оказались не напрасными. Вскоре он достал из песка несколько крупных костей. «Похоже, весь скелет здесь», — мрачно объявил охранник. Потом он обратился к Дамиру. «Как вы узнали?» «Я не знал, но предположил на основании того, что вижу». «А конкретно?» «К черепу примыкает часть шейных позвонков», — пояснил Дамир. «Такое редко бывает просто так. Если кидают череп, то череп, а тут больше похоже на сохранившийся скелет было». «Это отвратительно!» — пискнула Алена. Но на нее никто не обратил внимания. «Раз вы не уходите отсюда, то хотите чего-то», — прищурился охранник. Все верно». «И какова цена вашего молчания?» «Деньги?» «Нет, кошелек придержите при себе. Если бы я начал требовать у вас деньги, это было бы вымогательством, не так ли?» «Мы говорим о преступлении перед камерой». «Нет». «Мне нужно нечто, что укладывается в правила игры». «Ах да, камеры. Алена совсем забыла про них. Интересно, есть ли они вообще здесь, учитывая, что это помещение закрыли для съемок?» «Если есть, то парочку моментов с них хотелось бы удалить». «Я все еще не услышал вашу цену». «Тут все просто», — пожал плечами Дамир. Вы извлечете скелет и позволите мне осмотреть его. Я за это никому не говорю о том, что видел. Этот скелет не является частью ваших игрищ. Как знать? Нам ведь достоверно неизвестно, почему Лин пришел сюда, от чего бежал. Может, он искал кого-то, может, этого человека. Сильно сомневаюсь». Ваши сомнения я у вас не заберу, а вот скелет осмотреть могу, рассудил Дамир. Тогда я умолчу обо всем. Или же вы прогоняете меня сейчас, имеете право, но тогда я молчать не стану. Возможно, поднимется паника, и проект будет сорван. Вряд ли Богдану Ероеву это понравится. Упоминание имени главного работодателя произвело на Федора должный эффект. «Хорошо, можете поковыряться в этих костях, хотя ей-богу не пойму, зачем вам это нужно. Не утруждайте себя причинами, просто достаньте кости, пока любезный владелец террариума не решил обратить на вас внимание. Итак, его молчание было куплено, а Лене предстояло хранить этот секрет просто так, без дополнительной оплаты. Лишь потому, что она не вовремя закричала. Винить себя в этом по-настоящему девушка не могла. Она до сих пор не была уверена, что после такой находки сможет продолжить работу здесь. «Почему тут умер человек?» Елена Константиновна пугал сам вопрос. Она то и дело напоминала себе, что должна как-то заниматься расследованием, раз уж ее сюда пригласили, но результатов пока не было. На третий день она сдалась окончательно. Зачем себя мучить, если ничего не получается? Ну, не ее это занятие, что бы там ни придумал Тронов. Однако покидать проект она тоже не собиралась. Ей было интересно здесь, в этом необычном месте, среди молодежи. Покинуть отель она всегда успеет, и тогда ее жизнь вновь покатится по привычной колее. Однако до этого момента она хотела получить еще немного ярких воспоминаний, к которым можно будет возвращаться, когда все закончится. Одиночеством она не тяготилась и никому приставать не спешила. Другие участники проекта были из совсем другого поколения, они всерьез увлеклись расследованием, а некоторые и вовсе оказались не самыми приятными личностями. Очередное подтверждение этому Елена получила, когда приблизилась к бару на первом этаже. В такое время тут обычно никого не было, и она надеялась насладиться чашечкой чая в компании Тамар Михалм. У них хоть какие-то общие темы имелись. Однако сегодня тишины и спокойствия не было. Еще с лестницы Елена услышала истошные женские крики. «Это возмутительно. Я сейчас позвоню в санстанцию. Пойду возьму свой телефон и позвоню. Или для этого у меня телефоны забрали, чтобы я никому не рассказала, какие грязные делишки здесь творятся?» Несмотря на то, что Елена мало общалась с другими участниками, По голосу она их узнавала легко, а эту даму могла опознать и по манере общения. Наталья с самого начала вела себя вызывающе. Она на всех без исключения смотрела свысока, по поводу и без напоминала, что она писательница, как будто это автоматически делало ее существом другого высшего порядка. Вот от таких, как она, Елена и пыталась держаться подальше. Да и сама Наталья друзей заводить не собиралась, чувствовалось, что она всех здесь считает людьми не своего круга. Ее взаимодействие с внешним миром сводилось к критике, насмешкам и скандалам. Вот и теперь она нашла новую жертву. Ее и Тамару разделяла барная стойка, на которую Наталья налегала всем своим тщедушным телом. На стойке стояла чашка чая, которую младшая из женщин периодически тыкала пальцем. «Вот за это вы лишитесь работы, дорогая моя. Ваше начальство не обрадуется, если оно, конечно, не в курсе, что вы тут творите, и не покрывает это». «А что здесь случилось?» — решилась вмешаться Елен. Она терпеть не могла такие разборки и всеми силами избегала их обычно. Но тут она развернуться и уйти не могла, потому что повариха была ей симпатична. Что бы тут ни произошло, это вряд ли заслуживало такой бурной реакции. «О, свидетель!» — обрадовалась Наталья. «Идите сюда, будете свидетельницей». «Свидетельницей чего?» — опешила Елена. «Иеговы!» — буркнула Тамара Михайловна. «Вы еще шутите?» — гневно сверкнула глазами Наталья. «Ну-ну!» так уверена в своей безнаказанности? — Уверена, потому что меня не за что наказывать. — Вы считаете, что я дура? — Не переводите стрелки. — Мне так и не сказали, что случилось, — напомнила Елена. — У меня в чае червяк, — страдальческим голосом произнесла Наталья. Вид у нее при этом был такой, будто она сообщала о падении автобуса со школьниками в пропасть. «Что? Какой еще червяк?» «Да никакой!» — отмахнулась Тамара. «Что? Вы снова обвиняете меня во лжи? Да еще при постороннем человеке? Ну, знаете ли!» «Вы меня обвиняете в том, что я вам насекомое в напиток подкинула, и тоже при постороннем человеке. Но это вы почему-то считаете нормальным. Пока они спорили, Елена подошла поближе и заглянула в чашку. Черный напиток эффектно контрастировал с белоснежным фарфором, с его поверхности поднимались ароматные облачка пара. На дне чашки смутно просматривалась пара чаинок, однако никаких червяков Елена не видела. И где он? «Вот, я же говорила, что ничего там нет!» — торжествующе заметила Тамара. «Вы издеваетесь надо мной?» — Наталья переводила шокированный взгляд с одной собеседницы на другую. «Вы в сговоре?» «Но там его нет». «Он там был! Длинный такой, очень тонкий». «В чашке только чай». Однако Наталья словно и не слышала их, она продолжала. «Не такой, как дождевой, а в два раза тоньше. Белесый, мерзкий и все время извивался. Может, это даже не червь, а паразит. Вы меня заразить хотели? Вы сегодня ничего крепче чая не пили? Вы обвиняете меня в пьянстве? Да как вы смеете? Но вы говорите о том, чего нет». Вы его просто достали оттуда. Я поняла, вы достали его, когда я принесла чашку. Все, чтобы выставить меня дурой. Когда бы я успела его достать?» Пьяной Наталья не выглядела, и запаха никакого не было. Тем не менее, Елена не могла не признать, что ее слова напрочь лишены смысла. «Какой червяк? Откуда ему взяться в чае?» если бы он там и был, то вряд ли выжил бы, когда его кипятком залили, уж точно бы не извивался. Однако Наталья от своей версии отказываться не собиралась. Сообразив, что в лице Елены она союзника не найдет, женщина схватила чашку и бросилась к лестнице. «Вы куда?» — спохватилась Тамара. «К вашему руководителю Андрею, пусть посмотрит, чем его сотрудники людей травят». Не беспокойте Андрея Богдановича из-за такой глупости. Поздно. Наталью уже было не остановить. Она кинулась по ступеням наверх в комнату Андрея. Тамара побежала следом, понимая, что добром это не кончится. «Тебе помочь, Томочка?» — только и успела спросить Елена. «Не нужно, что я сама с этой полоумной не разберусь. Ты тут присмотри за всем, если время есть. Я скоро вернусь». «Конечно!» Елене и самой не хотелось бежать за ними, чтобы продолжить участие в этом сомнительном спектакле. Насколько все же неприятная женщина эта Наталья! Зачем придумывать такие гадости? Только от безделья, других причин нет. Значит, и она не слишком далеко продвинулась в расследовании. Она прошла за барную стойку, сделала себе чашку фруктового чая — Разумеется, никаких червей здесь и в помине не было. Елена заняла небольшой круглый столик возле пышных пальм, чтобы насладиться тишиной и одиночеством. Последнее долго не продлилось. От столика, за которым она сидела, открывался отличный вид на лестницу. Елена выбрала такое место специально, чтобы увидеть, когда вернется Тамара, но сейчас вниз спускалась не она. То, что молоденькая девочка Катя носит марлевую повязку, не стало для Елены новостью. Блондиночка приходила в ней уже на завтрак. В присутствии других участников проекта она есть не решилась, все забрала с собой. И снова она личко прячет. При этом глаза у девчушки были покрасневшие, как будто она недавно плакала. Утром Елена воздержалась от вопросов, считая, что это не ее дело. Но тут игнорировать ситуацию не могла, очень уж жалко ей было девчонку. Тем более они пока одни на этаже, почему бы не поговорить. «Скажите, а Тамар Михайловны тут не было?» — тихо спросила Катя. «Я могу сама себе кофе сделать, или это нельзя?» «Тома скоро вернется, ее к начальству вызвали», — уклончиво ответила Елена. «Давай я тебе кофе сделаю». «Да вы что, не надо!» Но возражать было бесполезно. Сама Катя не знала, где что хранится за барной стойкой, а Елена уже успела запомнить. Занимаясь кофе, она украдкой наблюдала за своей собеседницей. Несмотря на маску, девушка все равно старалась опустить лицо пониже, завесить прядями кудрявых волос. «Тебе с молоком или без?» «С молоком». Мне так не хочется напрягать вас этим. «Ничем ты меня не напрягаешь. Я сама вызвалась. Снова утащишь к себе или тут все-таки выпьешь?» «Тут мне неловко. Еще придет кто?» «Что же тут неловкого? Ты же кофе в баре пьешь, а не в бассейне. Поверьте, мне при людях эту маску лучше не снимать». Тяжело вздохнула девушка. «А что такое?» Я тебя видела в день, когда мы все у Степана собрались. Красивое личико. Сейчас-то уже не очень. Она стремилась сделать из этого шутку, но на ясных голубых глазах мигом появилась блестящая пелена слез. Если до этого момента Елена и сомневалась, стоит ли лезть в душу малознакомому человеку со своими вопросами, то теперь эти сомнения испарились. Она подошла поближе поставила перед Катей чашку кофе. Тогда она и заметила, что девушка прячет кисти рук в рукавах. — Милая, может, расскажешь мне, что с тобой случилось? — Я бы не хотела об этом говорить. — Тебя кто-то обидел? — Нет, вы что, я почти ни с кем и не говорю. То есть я общаюсь с Алисой и Домиром, но они заняты расследованием, а я тут вроде как лишнее. Чем больше она говорила, тем большую симпатию по отношению к ней чувствовала Елена. Они ведь были во многом похожи. Елена тоже ощущала себя бесполезной на фоне остальных. Может, если они будут держаться вместе, станет легче? Появится надежда, пусть и небольшая, в чем-то преуспеть. Почему ты носишь маску? Первая слезинка сорвалась с длинных ресниц и быстро впиталась в ткань. «Кажется, я заболела», — прошептала Катя. «Вам не стоит быть рядом со мной». «Если ты заболела, нужно обратиться к врачу». «Я уже обратилась. Дамир — врач по образованию, хирург, правда, но это тоже много. Он сказал, что я, скорее всего, не заразная, но вам лучше не рисковать». «Раз врач так сказал тебе, я ему верю и никуда не уйду», — твердо произнесла Елена. «Ты с ним поговорила. Так почему ты расстраиваешься? Он сказал тебе что-то плохое?» «Нет, он сказал, что все пройдет само собой, и, кажется, оно уже подживает». «Тогда в чем дело?» «Я не хочу вот такой ходить». Катя не выдержала и дала волю слезам. «Не хочу, понимаете?» «Да мир не знает, что это за болезнь такая, а я не понимаю, почему она прицепилась именно ко мне». «Тише, милая, не переживай так». Елена погладила ее по руке через свитер. «Это все нервы. Будешь поддаваться, им станет только хуже. Ну-ка покажи мне, что у тебя там». «Вы тоже врач?» «Нет, но я не первый год на свете живу. Детей вырастила. Может, угадаю вдруг. Разве от этого бывает хуже?» Судя по взгляду, Катя была совсем не уверена в ответе. Тем не менее, после недолгих сомнений она все же сняла маску. После ее переживания Елена ожидала увидеть худшую картину и теперь была даже успокоена. Да, пятно на щечке, заметное, но не страшное. Не экзема даже. А главное, нечто подобное Елена уже видела. «Я ведь не зря тебе сказала, что мы, старики, знаем иногда побольше врачей», — улыбнулась она. «Какая же вы старушка!» — удивилась Кать. «Не думаю, что вы сильно старше моей мамы, а она совсем не старушка. Вы правда знаете, что это такое?» «Однозначно утверждать не возьмусь, но очень вероятная догадка есть». Медицинский кабинет пока был единственным помещением в отеле, где не использовали экзотические украшения интерьера. По крайней мере, Дамир здесь подобного еще не видел. Казалось, что он находится в дорогой больнице, и реальность напоминала о себе лишь за порогом. Врача среди персонала, собранного для проекта, не было. Считалось, что при необходимости оказать экстренную помощь сможет и Алена, которая вообще-то была ветеринаром, а на серьезные травмы всегда можно вызвать скорую. Никто ведь не собирается тут из-за проекта людей убивать. Хотя уверенности не было. В момент их первого разговора Федор смотрел на него так, словно готов был прямо здесь шею свернуть, и закопать в террариуме вторым трупом. Может, если бы не Алена, он бы и попробовал это сделать. А может и нет. В любом случае, отступать Дамир не собирался. У них было слишком мало улик, чтобы упускать такую возможность. Первым, о чем он подумал, был зуб, точнее, связанная с ним смерть. Если в отеле действительно погиб кто-то еще и это скрыли, вполне вероятно, что тело осталось в здании. Спрятать его в террариуме чем не вариант. Но Вера в эту версию долго не продержалась. После тщательного обыска они с Федором извлекли из террариума количество костей, приблизительно равное половине скелета. Но лишь приблизительно – Это были кости из разных частей тела, и собрать из них полноценную половину скелета оказалось невозможно. Тем не менее, Дамир хотел осмотреть их. Это не радовало не только Федора, но и примкнувшего к нему Андрея Ероева. Последний вообще пребывал в перманентно плохом настроении и был не рад всем участникам проекта без исключения а теперь еще и скелет обнаружили. Дамир видел, что Героев младший отчаянно хотел прекратить это шоу, закрыть проект. Он в буквальном смысле боролся с желанием позвонить отцу и высказать ему все, что думает. И все же он сдержался. Чувствовалось, что ни о какой демократии в семействе Ероевых и речи не идет. Слово «отца» было законом, и Андрею приходилось ломать себя, но подчиняться. Они перенесли скелет в медицинский кабинет в большой сумке, чтобы избежать лишних вопросов. Алена с ними не пошла, она продолжила осмотр клеток и террариумов. В том, что девушка будет молчать, Дамир не сомневался, не тот у нее характер, чтобы против работодателей идти. Дамиру хотелось позвать на осмотр Алису. Она не обладала специальными знаниями, зато умела подмечать детали, которые ему были недоступны. Увы, об этой идее в силу обстоятельств лучше было забыть. Героев и так на грани, его не стоит провоцировать. Еще одно условие со стороны Дамира, и он поведет себя неразумно. Они разложили кости на столе для осмотров, Делали это Федор и Дамир, Андрей наблюдал за ними со стороны запертой двери. «Зачем вам это нужно?» — спросил он, глядя на Дамир. «Из медицинского интереса. Эти кости никакого отношения к Эндерсу Линну не имеют, уверяю вас». Дамир издевку уловил, но предпочел не реагировать. Поэтому я и сказал, из медицинского интереса, а не соревновательного. Я не только этим проектом живу. Я слышал, что врачом вы больше не работаете. Все верно. И очень хорошо, что в лечении этот человек больше не нуждается. Кости были старыми и хрупкими. Осматривать их приходилось осторожно, часть уже была разрушена перемещением. Домир был бы рад услышать мнение специалиста, который в таких вещах разбирается получше его, но антрополог тут в ближайшее время вряд ли появится, и домеру приходилось обходиться своими силами. — Ну что? — не выдержал Андрей. — Вы прямо как этот, э, эксперт из телесериала. Давайте, удивите нас какими-нибудь чудесными знаниями про эти останки. Хамством он, похоже, компенсировал потерю контроля над ситуацией. Федор был более сдержан, его обязывала профессия. «Насколько права была Алена?» — спросил он. «По поводу того, что змея съела этого человека?» «Не припомню, чтобы Алена высказывала подобные мысли». Она ей не высказывала, но ее глаза мы оба видели, она только об этом и думала. Тогда она думала об этом зря. Во-первых, эта змея слишком мелкая, чтобы заглотить такого человека. Во-вторых, слишком слабая, чтобы так переломать кость. В-третьих, слишком молодая, чтобы они вообще встретились. Перед нами, скорее всего, солдат Второй мировой. «Так спокойно». Андрей поднял вверх руки, хотя призывать кого-либо к спокойствию не было нужды. Из трех мужчин, собравшихся в медицинском кабинете, нервничал он один. «Когда я говорил, что нужно меня шокировать, я шутил. Вы что, правда поняли все это по одним костям?» Нет. На самом деле я не уверен и в том, что сказал, просто это я считаю самым вероятным вариантом. «Поясните», — потребовал героев младший скрестив руки на груди. «Что змея никого не ела, за это я готов поручиться. На костях нет ни остатков мышц, ни пищеварительной слизи. К тому же это был бы первый случай, когда змея заботливо похоронила останки своей жертвы». «Но главное, трупу более 50 лет. Вы и возраст по костям определили?» «Я имею в виду этому человеку уже в виде трупа», — терпеливо объяснил Дамир. «Я не знаю, кто это был при жизни, мужчина или женщина, хотя предполагаю, что все же мужчина. Возраст на момент смерти тоже определить не могу». «Но эти кости старые, и хранились они совсем не в стерильных условиях. А где можно взять старые кости, не привлекая к этому внимания?» «На кладбище», — предположил Фёдор. «Возможно, но спорный выбор, если только вы не уверены в абсолютной лени кладбищенских сторожей. На территории нашей страны еще хватает мест, где в земле остаются останки солдат». «Их можно забрать безнаказанно, никто не хватится». Исходя из этого, я и предположил, что это солдат, но не уверен. «Да мне все равно, кто это, хоть солдат, хоть слуга Тутанхамона!» — не выдержал Андрей. «Как этот скелет попал в мой отель?» В смысле, в отель отца. «Очевидно, что не сам. Его могли привезти с террариумом». «Нет, террариумы устанавливались пустыми, потом туда засыпали песок и потом только запускали змей. А скелет лежал горизонтально, — подхватил Федор, — как будто там и разложился. Случайно бы он так не упал, его должны были специально так разместить, да еще песком присыпать. Короче, это дебильный розыгрыш. Я бы сказал, в происки конкурентов». Поморщился Героев младший Скорее всего, задумывалось, что змея, ползая, сметет песок в сторону, и скелет увидит посетителя ресторана. Представляешь, какой скандал был бы. Хорошо, что Алена все обнаружила сейчас. Хоть какая-то польза от тестового режима. Узнаю, кто из строителей продал сюда доступ к конкурентам, головы пооткручиваю. Дамир позволил ему верить в эту версию, удерживаясь от комментариев. «Вроде как Андрей все правильно сказал. У конкурентов его отца имелись и причины, и средства для такого. Но не мелковато ли шутка для серьезных бизнесменов? Да, скандал в прессе, пара-тройка проверок, но не более. Зато они однозначно выдали, что имеют доступ в оранжерею, и впредь Богдан Героев будет осторожней». «Нет, им трюк со скелетом только усложнил бы жизнь. Если уж говорить о мистике, то кости используются и в так называемой «черной магии», — равнодушно отметил Дамир. «Что и вы тоже?» — укоризненно посмотрел на него Андрей. «У меня и так от этого уже голова болит. Серьезно, если кто-то еще пожалуется мне на нечистую силу в отеле, я начну убивать людей». Я не сказал, что сам в это верю, но это обряд в некоторых субкультурах. Лин не принадлежал ни к какой субкультуре, — возразил Федор. Он позиционировал себя как медиум, но не думаю, что он верил в это. Настоящие идиоты, как правило, такого коммерческого успеха не добиваются. Эндерс Лин уже... «Слишком мертв, чтобы принести сюда этот скелет. Это может быть связано с его смертью, а может быть и не связано. Мы точно не можем посмотреть записи с камер наблюдения. Это не со мной надо обсуждать, а с вашим руководителем», — ответил Ероев. «Со Степаном, то есть. Но, судя по тому, что он говорил мне раньше, нет, камеры трогать нельзя. Да и не работают они в этом ресторане, не подключены еще. Предполагалось, что сюда никто ходить не будет. «Вы серьезно верите, что это не происки конкурентов, а какой-то ритуал?» «Одно не мешает другому», — заметил Федор. «Некоторые бизнесмены, причем довольно успешные, по-настоящему верят в черную магию». «Да ну, не смеши меня!» «И не пытаюсь, это не входит в мои обязанности». Но я знал случаи, когда к черной магии прибегали как к ресурсу. Бизнесменов тут влечет еще и соотношение пользы и вреда. Если сработает, то успех велик. Если не сработает, привлекут максимум за хулиганство и порчу имущества. «Я этот вариант даже рассматривать не буду», — объявил Андрей. «Этот скелет плохая». Потенциально опасная для репутации шутка, только и всего. Мне нужно, чтобы вы оба молчали об этом. Мы уже обо всем договорились. Вот и отлично. Эти кости мы пока уберем на склад, я посоветуюсь с отцом, как с ними быть. Неплохо было бы, если бы проект закрыли. Но что-то я сомневаюсь. Отец слишком увлечен этим. Дамир его сомнения разделял. Старый скелет – это, как ни парадоксально, гораздо менее шокирующая находка, чем зуб и пятна крови на первом этаже. Возможно, его вообще подкинул сам героев, чтобы придать процессу зрелищности. Это ведь не научный проект больше, это шоу, зритель такие штучки любит. Но если героев и Тронов здесь все же ни при чем, вопросов становится больше. Его нужно похоронить, сказал Дамир, кивая на кость. Кто бы он ни был, этот человек, он заслуживает соответствующего отношения. Ага, похороним. Вообще-то я намекал на то, что не нужно держать его в сумке, как какой-то мусор. Свяжитесь с отцом, пусть кости заберут отсюда. Никому, кроме вас, об этом не обязательно знать, на проект ничто не повлияет. «Спасибо за совет, но я как-нибудь разберусь самостоятельно», — холодно ответил Андрей. «Вы обещали мне молчание? Начните с этой секунды». Дамир лишь головой покачал, но настаивать не стал и видел, что это бесполезно. Никуда эти кости отсюда не денутся. Героев старший не захочет рисковать нарушением условий шоу, а Андрей, как всегда, не посмеет настаивать. В этом вроде как нет ничего плохого, скелет угрозы никому не представляет. Но это если исключить нечистую силу. А так еще одно случайное совпадение в общую копилку. Дамир в это не верил, не хотел верить. Но с каждым днем становилось тяжелее. Он ведь и сам видел вещи, которые просто не могли существовать».